Семейство восьмизубовых, октодонтидая, населяющее Южную Америку и Африку, состоит из небольших крысоподобных животных с широкими короткими ушами, четырьмя и пятипалыми ногами и покрытым чешуйками, как у крыс, хвостом. Свое название оно получило вовсе не от количества зубов, которых больше восьми, От того, что жевательная поверхность коренных зубов носит узор в виде цифры 8. Восьмизубовые живут обществами в подземных норах. По образу жизни они довольно различны. Одни ведут чисто подземную жизнь, подобно кротам. Другие искусно лазают по деревьям. Третьи представляют настоящих водяных животных. Из внешних чувств выше всего развиты слух и обоняние. Неволю переносят хорошо. Размножаются сильно, как все вообще грызуны. В Чили, Перу и Боливии живут кустарниковые крысы — октодон, представляющие соединительное звено между белками и крысами с плотным коротким туловищем большой головой, сидящей на короткой и толстой шее и пятипалыми ногами. Причем заднее длиннее передних. Хвост с кисточкой на конце. Густой короткий мех состоит из сухих жестких волос. Обыкновенный в Чили вид дегу камингии длиной 26 см, сверху буровато-серого цвета, неравномерно пятнистого, снизу серо-буроватого. Он населяет изгороди и кустарники, Врывается даже в сады и поля, где наносит большой ущерб хозяевам бесцельным разгрызанием растений и своей прожорливостью. С приближением врага они, подняв кверху свой хвост, быстро скрываются в ветвистых подземных норах. В неволе отличаются доверчивостью. От Южной Бразилии до Магелланова пролива простирается родина другого рода гребневиков – теномис, тело которых укорочено, шея толста и коротка, короткий хвост с тупым концом. Они встречаются на такой высоте, где, по-видимому, прекращается всякая растительность. Путешественник, первый раз посещающий эти страны, с изумлением слышит своеобразные хрюкающие звуки, которые приблизительно соответствуют слогам «туко-туко». Звуки эти издает грибневик, туко-туко, магелланикус, до 20 сантиметров длины, с хвостом 7 см, сверху буровато-серого цвета, с желтым оттенком и мелкими черными крапинами, шея спереди бледно-желтая, ноги и хвост белые. Это неуклюжее беспомощное животное, Обитает в подземных норах, питаясь корнями растений. Патагонцы охотятся за ним ради мяса. Представителем африканских зубов является гуиди арабов. Ктенодактилис масони. Длиной до 17,5 см. Буровато-чалого цвета с черно-бурой полосой и черными крапинами на спине. Тело коренастое, неуклюжее, толстая голова с тупой мордой и необыкновенно длинными жесткими щетинистыми усами. Ноги четырехпалые. Непосредственно над короткими согнутыми пальцами задних ног лежит второй ряд роговых гребенчатых остроконечных наростов. Над ними второй ряд жестких щетинок, а еще выше третий ряд длинных и гибких щетинок. Хвост лишь полутора сантиметров длины. Живут в горах Алжира, отличаются проворством, тонким зрением и слухом. Утром выбегают из своих логовищ на поля, поедая зеленые верхушки, а впоследствии зерна. Неволи не выносят. Арабы охотятся за гуиди из-за мягкого меха и нежного мяса, похожего на куриное. Далее из крысоподобных грызунов нужно упомянуть о ежекрысах – капромис, болотных бобрах или коипу – миопотамус коипи и щетинистой свиньке аулакудус свиндерианус. Самый важный из первых вид – хутиаконга – капромис пилодирас, длиной до 60 см, с хвостом в 15 сантиметров и высотой в 20 сантиметров. Цвет меха желто-серый и бурый. На груди и животе грязно-буро-серый. Обитает на деревьях или в густом кустарнике, пользуясь хвостом для прицепления или сохранения равновесия. На земле двигается неловко, прыжками или тяжелым галопом. Из внешних чувств лучше всего развито обоняние. Душевные способности незначительны. Вообще она добродушна и боязлива, общительна и дружелюбна к другим животным того же вида. Питается плодами, листьями и корой, а сама служит предметом охоты из-за мяса, особенно на острове Кубе. Болотный бобр или коипу. Испаноамериканцев, водящийся в большей части умеренного пояса Южной Америки, достигает почти величины выдры до 45 см длины при таком же хвосте. Обыкновенно спина его кажется каштаново-бурой, нижняя сторона черно-бурой, бока ярко-рыжие, конец носа и губы белые. Толстая, длинная, с тупой мордой голова, Сидит на короткой шее. Глаза средней величины, выдающиеся. Короткие, толстые ноги, пятипалые, причем пальцы на задних ногах значительно длиннее, чем на передних, соединены широкой плавательной перепонкой и вооружены длинными, сильно согнутыми, острыми когтями, а внутренний палец передних ног плоским ногтем. Длинный хвост с округленным сечением, Усажен кольцеобразными чешуйками и довольно обильными щетинами. Остальная шерсть густа, довольно длинна и мягкая и состоит из короткого нижнего непроницаемого для вида подшерстка и более длинных мягких слабо блестящих волос ости. Очень большие широкие резцы напоминают зубы бобра. Коипу живет парами по берегам рек и озер, Выкапывая на берегу нору глубиной в 1 метр и шириной 40-60 сантиметров, в которой проводит ночь, а иногда и часть дня. По земле ходит неуклюже, зато плавает хорошо, хотя ныряет плохо. По характеру робок и пуглив. Вуд, наблюдая пленных Коипу в лондонском зоологическом саду, говорит, что поведение их крайне занимательно. «Я часто наблюдал его забавные штуки», — пишет он, — «и меня очень забавляло, как он словно исследует каждый новый предмет. Как только бросят в его лохань клочок травы, он мгновенно берет ее передними лапами, сильно трясет, затем погружает в воду и так ловко моет, как заправская прачка». Движения этих животных более напоминают водяных крыс чем бобров. Голос их, жалобный стон, звучащий очень неприятно, питается травой. В неволе уход за ними очень прост, а прокорм дешев. Человек преследует это животное главным образом из-за ценной шкуры. Туземцы же едят и его мясо. Шкурок ежегодно добывается до 11,5 миллионов Немного похожа на болотного бобра и африканская ежа-крыса, щетинистая свинка. Животное до 50 сантиметров длины, плотного сложения, с маленькой головой, короткой и широкой мордой, маленькими голыми ушами и короткими четырехпалыми ногами. Мех состоит из гладких, похожих на иглы, щетин с гибким концом. При основании они пепельно-серые, в середине темные, а на конце черные. Грудь грязно-желтоватая, живот буроватый. Другой родственный вид — полупастная свинка, пальматус В Западной Африке и области Верхнего Нила обитая отличаются ясными плавательными перепонками на задних ногах. Оба животных — держится поблизости воды небольшими обществами, населяя густые заросли камыша и тростника, питаются растениями, охотятся на них ради вкусного мяса. Маленькое американское семейство шиншил Логостумидае служит как бы переходной ступенью между мышами и зайцами. Представителей его можно назвать кроликами с длинным пушистым хвостом. Коренные зубы без корней, с двумя-тремя параллельными складками эмали, мех нежный, светло-серого цвета, с белым, черно-бурым или желтым оттенками, живут в пещерах или норах в горах Южной Америки, показываясь только в сумерки. По движением это полукролики, полумыши, быстрые, живые, ловкие, робкие и пугливые, По умственным способностям слаборазвитые зверьки размножаются сильно, подобно зайцам, к неволе легко привыкают, чистоплотны, дают прекрасный мех и вкусное мясо. Собственно, шиншилы эреомис, отличаются толстой головой, широкими округленными ушами, пятипалами передними, четырехпалыми длинными задними ногами, и чрезвычайно мягким шелховистым мехом. Известны два вида – большая шиншилла и малая шиншилла ланигера. Первая – 30 сантиметров длины с хвостом в 13 см. Однообразный, тонкий, чрезвычайно мягкий мех имеет серебристый вид с темным налетом сверху, а снизу чисто белый. Путешественник, поднимающийся с запада на кордильеры, достигнув высоты – семи десяти тысяч футов замечает, что все скалы покрыты шиншилами, в светлые дни последние сидят перед своими норами в тени своими быстрыми живыми движениями, оживляя голые, бесплодные скалы. Из каждой щели из каждой расселины выглядывает головка зверька с черными глазами. К неволе шиншилы привыкают быстро. Они чистоплотны, красивы и добродушны, но не обнаруживают особенной привязанности к своему хозяину. Вследствие усиленного преследования зверек становится год от году реже. Охотятся за ним или расставляя петли, или при помощи специально дрессированной ласки – мустела агелис. Теперь для охоты за ними нужно забираться в самые недоступные дебри и пустыни. В северном и среднем Чили большую шиншиллу заменяет малая, сходная с первой и по наружности, и по образу жизни, только меньше величиной. Ее длина всего 40 см, из которых треть занимает хвост. Цвет ее меха пепельно-серый, с темными крапинами, а внизу и на ногах с матово-сероватым или желтоватым налетом. Питается луковичными растениями, не отказываясь от зерен и сухих трав. По образу жизни это более ночное животное, избегающее света. Голос ее — резкое ворчание, наподобие кроличьего. От настоящих шиншил следует отличать пушаков, лагидиум, которые имеют более длинные уши, волосатый хвост, четырехпалые ноги и очень длинные усы. Подобно предыдущим животным, они также общественные подвижны и веселы. Встречаются в Перу, Боливии и Эквадоре. Наиболее известен перуанский пушак – кувейвери. По виду приблизительно похожий на кролика, только с более длинными задними ногами и несравненно большим хвостом. Очень мягкий длинный мех, имеет пепельно-серый цвет, переходящий местами в желтоватый, Мех этот известен у торговцев под названием шиншилона и имеет малую ценность. Очень похожий на шиншил вискаши, логостомус, с плотным телом и сильно выпуклой спиной. Передние ноги четырехпалые, задние вдвое более длинные, трехпалые. Округленная голова, по бокам раздутая, оканчивается короткой тупой мордой. Губы и щеки усажены жесткими, издающими почти металлический звон эластичными усами, почти голые, узкие, тупоконечные уши средней величины, широко расставленные глаза тоже невелики, тело облекает. Густой мех, почти темный на спине и серый по бокам, внизу же белый, длина до 50 см, хвост 18 см. Распространены вискаши по пампасам до Патагонии, где живут обществами в норах, питаются корнями и травой. По движением вискаши сходны с кротами, только веселее их. Подобно агуарачаю, они уносят к своим норам различные вещи и раскладывают их кучей перед входом, как будто эти предметы могли служить им игрушками. Гаучасы, зная это, всегда отправляются искать утерянные вещи к вискачерасам. Из своих нор животные заботливо удаляют все лишнее. Голос их — странное, неприятное фырканье или хрюканье. Вискаш не только преследуют ради их мяса и меха, но и ожесточенно изгоняют, затопляя норы водой или выкуривая дымом, так как лошади гаучасов, проваливаясь в их норы, калечили себе ноги. Вискаша отчаянно защищается не только против собак, но даже и против человека, кусая его ноги, но конечно без особого вреда для последних.